И он охромел на всю жизнь. Отсюда его прозвище Хромой Тимур. По-турецки Тимир Аксак, по-персидски Тимур Ленг, откуда происходит английская форма Тамерлан. Этот беспокойный период в жизни Тамерлана закончился, когда он, победив и предав смерти своего бывшего сюзерена Хусейна, стал правителем Маверонахра со столицей в Самарканде. Теперь он был готов начать строительство собственной империи. Старая Монгольская империя распалась на части только за два года до того, как он захватил Самарканд. Чтобы укрепить свое положение, Тамерлан предпринял ловкий дипломатический ход, признав себя вассалом Хон-Ву, первого китайского императора династии Мин. Таким образом, он получил имперскую санкцию на свои будущие завоевания. В определенном смысле этот поступок находился в ряду ранее использованных им уловок во время борьбы в Маверонахре. Быть вассалом могущественного правителя значило для него укрепить свой авторитет, свергнуть этого правителя и захватить его власть было следующим шагом в игре. И действительно именно так Тамерлан намеревался поступить в подходящий момент со своим китайским Сузереном. Увенчать свои победы покорением Пекина ему помешала смерть. Принимая во внимание политическую ситуацию в Центральной Азии после своего захвата Самарканда, Тамерлан решил прежде всего установить свой контроль над тюрками Казахстана, другими словами, над восточной частью Улуса Джучи. Это означало возможное столкновение с Урус-ханом. Не желая рисковать в немедленном нападении на него, Тамерлан попытался подорвать силу Урус-хана изнутри, завоевывая друзей среди князей и военачальников его окружения. Чтобы эта политика принесла плоды, требовалось время, и Тамерлан тихо выжидал несколько лет, прежде чем совершил решительный шаг. В этот момент Урус-хан, ничего не зная о построениях Тамерлана, начал поход на запад, оставив своего сына Кутлук-Буку управлять в сугнаки. Примерно в 1372 году Его армия достигла низови Волги, а в следующем году захватила оба сарая. После вступления в новый сарай Урус-хан объявил себя ханом Золотой Орды. Он был самым сильным противником, с которым до сих пор суждено было столкнуться Мамаю, и, казалось, последний имел мало шансов удержаться у власти. Однако в это время... Далее результаты интриги Тамерлана. Техтамыш, один из самых способных военачальников Урус-хана, покинул его и отправился к Тамерлану за защитой и поддержкой. Техтамыша обычно считают племянником Урус-хана и, следовательно, потомком орды. Однако, согласно родословной XV века, называемой Муис, предком Техтамыша Был не Орда, а другой сын Джучи, Тука Тимур. В любом случае Техтамыш был джучидом высокого положения. Как и следовало ожидать, Темирлан принял бежавшего монгольского князя с подобающими почестями и признал его правителем Сугнака. С армией и вооружением, полученными от своего нового сюзерена, Техтамыш выступил против сына Урусхана хутлук, бука. Тот погиб в первой же битве, однако его войска держали победу. Тахтамыш бежал в Самарканд. Вскоре после этого видный монгольский темник из племени манкытов Едигей тоже оставил лагерь у Русхана и предложил свои услуги Тамерлану. Некоторое время Тахтамыш и Едигей служили одному хозяину, хотя позже, Их пути разошлись. Получив известие о гибели сына в бою и уходе Едигея, Урус-хан поспешил вернуться в Сугнак,